Зальцбургская ветка. В соляных копях Галлейна, близ Зальцбурга, шахтёры бросают в глубину заброшенных шахт древесную ветку, лишённую листьев зимой. 2 или 3 месяца спустя, под действием вод, насыщенных солью, увлажняющих эту ветку и тотчас же испаряющихся, её находят сплошь покрытую сверкающими кристаллами. Мельчайшие ветки, величиной не больше птичьей ножки, бывают украшены бесконечным множеством мелких кристаллов, качающихся и сверкающих. Первоначальную ветку нельзя узнать. Это чудная маленькая детская игрушка, красивая, приятная для глаз. Шахтеры Галилей на всякий раз, когда солнце светит и стоит сухая погода, предлагают эти ветки из бриллиантов путешественникам, спускающимся осматривать шахты. Спуск в шахты довольно своеобразное предприятие. Садятся верхом на огромные сосновые стволы, размещённые наклонно один за другим. Эти брёвна очень толстые, и перевозочная служба, которая они несут уже одно или два столетия, отполировала их поверхность. Перед сиденьем, на котором вы располагаетесь, и которое скользит по стволам сосен, соединённых конец с концом, Садится шахтёр, примостившись на своём кожаном переднике, и скользит впереди вас, стараясь помешать чрезмерному ускорению вашего спуска. Прежде чем пуститься в это быстрое путешествие, шахтёры приглашают дам надеть широкие шаровары из серой саржи, в которые ноги входят вместе с дамским платьем и которые придают дамам самую комическую внешность. Я посетил эти живописные саланчики Галейна летом 1800 такого-то года вместе с мадам Герорди. Сначала речь шла только о том, чтобы бежать от невыносимой жары, которая нас преследовала в Болонье, и направиться подышать прохладным воздухом Сан-Гатардо. В 3 ночи мы пересекли смертоносные болота Мантуи, окружающие озеро Гарди, и достигли Ривы, Больцано и Инсбрука. Госпожа Герорди нашла эти горы настолько прекрасными, что отправившись на прогулку, мы совершили целое путешествие. Спускаясь по рекам Ину и потом Сальце, мы доплыли до Зальцбурга. Восхитительная свежесть альпийских отрогов северной стороны, которую мы сопоставляли с судушливым и пыльным воздухом только что покинутой нами ламбардской долины, каждое утро дарило нам новыми удовольствиями и звало нас всё дальше и дальше. В Голинге мы купили крестьянские куртки Честно мы сталкивались с трудностями найти жилище и устроить свою жизнь удобно, так как наш караван был очень велик, но все эти затруднения и невзгоды доставляли нам лишь удовольствие. Мы приехали из Голинга в Голлейн, совершенно не подозревая о существовании этих прекрасных шахт, о которых я говорил. Мы встретили там многочисленное общество любопытных, среди которых фигурировали и мы в крестьянских куртках, и дамы в широких бабьих сарафанах, которыми они обзавелись. Мы пошли к шахтам без малейшего предположения о спуске в подземные галереи. Мысль о том, чтобы сесть верхом и отправиться в путь на три четверти лье на деревянной лошади, казалась совсем необычной. К тому же мы боялись задохнуться в глубине этой, с первого взгляда, отвратительной черной бездны. Госпожа Герарди поглядела минуту и заявила, что она желает спуститься вниз, а что касается остальных, то они могут располагать собою совершенно свободно, независимо от её желаний. Во время приготовлений, которые длились очень долго, потому что перед спуском в пропасть надо было найти, где пообедать, я развлекался, наблюдая забавную перемену мыслей и настроений красивого баварского офицера с пушистыми белокурыми волосами. Мы только что познакомились с этим милым молодым человеком, говорившим по-французски и помогавшим нам понимать крестьянскую речь в Галении. Этот молодой офицер, хотя и очень красивый, совсем не был фатом, напротив, он производил впечатление умного человека, если верить госпоже Геррди, сделавшей это открытие. По моим наблюдениям, офицер влюбился с первого взгляда в нашу молодую восхитительную итальянку, которая сходила с ума от удовольствия предстоящего спуска в шахту и от мысли, что скоро мы будем находиться на 500 шагов под землёй. Мадам Герарди, занятая всецело взрелищем прекрасных источников, длинных галерей и всеми результатами долгой и успешной борьбы с препятствиями и трудностями под землей, была за тысячу лье от желания производить впечатление и еще менее думала очаровываться чьей бы то ни было красивой внешностью. Скоро я с удивлением заметил странную доверчивую сообщительность, которую мне без сомнения оказывал баварский офицер. Он до такой степени был очарован небесной стройностью и ангельским воодушевлением той особы, которая сидела с ним за одним столом, маленькой горной столовой, едва освещенной окнами, украшенными зелеными стеклами, что мне бросались в глаза его рассеянные слова, обращенные неизвестно к кому, и за смыслом которых он сам не следил. Я обратил на это внимание Герарди, которая без меня упустила бы это зрелище, не безинтересное для всякой молодой женщины. В небразилии лёгкие оттенки безумия, которые беспрерывно возрастая, прорывались в размышлениях офицера. Беспрестанно он отыскивал в этой женщине совершенства, всё более и более недоступные моему взору. С каждой минутой то, что он говорил, обрисовывало её чертами всё менее и менее сходными с действительной женщиной, в которую он начал влюбляться. Я думал про себя, что Гита несомненно была только поводом всех восхищений этого бедного германца. Например, он принялся расхваливать руки госпожи Герорди, которые были покрыты маленькими оспинами необычной формы, болезнью, которую она перенесла в детстве, и следы которой были ещё очень заметны в виде рыжеватых пятнышек. Как мне объяснить то, что я вижу, спрашивал я себя. Где мне найти сравнение, чтобы объяснить себе эту странность? В эту минуту Герорди играла красивой веткой, только что предложенной ей шахтёром, и покрытой сплошь бриллиантовой игрой. Сияло яркое солнце. Было 3 августа, и маленькие соляные призмы разбрасывали световые искры словно прекраснейшие бриллианты в большом зале при полном освещении. Баварский офицер, которому досталась ветка редчайшая по форме и блеску, предложил Герольди с ним поменяться, она согласилась. Получая её обменную ветку, он прижал её к сердцу с таким комическим движением, что все итальянцы громко рассмеялись. В волнении офицер обратился к госпоже Герардис с похвалами чрезвычайно преувеличенными, но совершенно искренними. Так как я взял его под своё покровительство, то я изыскивал способ исправить его сумасбродство и неловкость его восхищений. Я сказал Гитте: "Вы действуете благородством вашего итальянского облика на этого молодого человека так, словно он видит невероятное зрелище. Его состояние похоже на превращение, которое совершила кристаллизация с этой веткой грабины". ставшей такой прекрасной. Лишённая листьев зимой, она совсем не имела своего сверкающего вида. Соляные кристаллы покрыли мельчайшие разветвления этой чёрной ветки бриллиантами, такими сверкающими и такими многочисленными, что лишь незначительные точки сохранили внешность первоначальной ветки. Но какой же вывод вы хотите сделать отсюда, спросила Геррги. Что эта ветка, верней всего, передаёт то впечатление, которое Гита производит на воображение этого молодого офицера. То есть вы хотите сказать, милостивый государь, что между мною действительной и тем образом, который предстоит воображению этого милого молодого человека, такая же разница, как между веткой сухой грабины и красивой эгреткой из бриллиантов, предложенной мне шахтёром? Сударыня, молодой офицер раскрывает в вас свойства, которых мы, ваши старые друзья, никогда не наблюдали. Например, мы не замечали никогда признаков нежной и отзывчивой доброты. Так как этот молодой человек немец, то для него важнейшим качеством женщины является доброта, и вот точь-в-точь же он видит в ваших чертах выражение доброты. Если бы он был англичанином, он увидел бы в вас признаки аристократизма и lady-like агирцагини. Но если бы он был мною, то видел бы вас такой, какая вы на самом деле, так как уже с давних пор, к моему несчастью, я не могу себе представить ничего более обольстительного. А, я теперь понимаю, сказала Агита. С той минуты, как вас начинает занимать какая-нибудь женщина, вы более уже не видите ее такую, какая она в действительности, но такую, как она вам всего больше подходит. Вы сравниваете те чарующие иллюзии, которые производят в нас зарождение интереса, с этими красивыми бриллиантами, которые прячут безлистую зимнюю грабину, и которые заметны только, это вы хорошо запомните, только взором молодого человека, которого коснулось начало любви. Поэтому добавил я: происходит то, что выражения лиц улюблённых людей кажутся такими смешными людям умным, не знающим явление кристаллизации. А, вы назвали это кристаллизацией, сказала Гита. Ну вот, сударь, кристаллизуйтесь ради меня. Такая метафора кристаллизации, может быть немного странная, поразила воображение Герорди, и когда мы были приведены в большую подземную залу, освещённую сотней маленьких ламп, которые казались тысячами огней, дробясь в соляных кристаллах, отражавших свет со всех сторон. Она воскликнула, обращаясь к молодому баварцу: "Но до да чего это красиво! Я кристаллизуюсь этой залой. Я чувствую, что я преувеличиваю её красоту, а вы кристаллизуетесь ли вы?" "Да, сударыня", ответил молодой офицер, восхищённый возможностью общего с молодой итальянкой чувства, но совершенно не понимая того, что она ему об этом говорила. Этот простодушный ответ заставил нас смеяться до слёз, так как он вызвал чувство ревности в одном глупце, которого Гита любила, и который стал серьёзно ревновать её к баварскому офицеру. Он воспринял слово кристаллизация с ужасом. При выходе из галейских копий мой новый друг, молодой офицер, непроизвольная доверчивость которого так меня забавляла, Во всяком случае, более нежели подробности соляной эксплуатации, узнал у меня, что госпожу Герарди зовут Гита, и что по итальянскому обыкновению в обращении произносится Чита. Бедняга с трепетом едва осмеливался называть её в обращении Чита, а Герарди, забавляясь зрелищем робкой страстности молодого человека и глубоко разгневанной миной другого лица, пригласил офицера завтракать на другой день, то есть перед нашим отъездом в Италию. Как только он удалился, разгневанный ревнивец спросил Герорди: "Да, объясните мне, мой друг, зачем вы нам навязываете общество этого вялого блондина с тупым взглядом?" "Для того, милостивый государь, что после десятидневного путешествия, в течение которого вы все дни проводили со мною, вы видели меня такую, какой я бываю на самом деле, а его глаза" такие нежные, которые вы находите тупыми, видят во мне совершенство. «Не правда ли, Филипп?» — добавила она в мою сторону. «Эти глаза меня кристаллизуют. Я для них совершенство, а что всего изумительнее, так это постоянство, которое в глазах этого прекрасного немца никогда не выведет меня за пределы совершенства, что бы я ни сделала и какую бы глупость ни сказала. Это очень удобно. А вы, например, Анни Балино...» Любовник, которого мы находили глуповатым, был полковником Анибалом. Я готова биться об заклад, что вы в настоящую минуту вовсе не находите меня безукоризненно совершенной. Вы считаете, что я дурно поступила, приняв в мое общество этого молодого человека. Вы более не кристаллизуете меня. Слово кристаллизация стало модным у нас. Оно до такой степени поразило воображение прекрасной Гиты, что она применяла его всюду. Когда мы возвратились в Болонью, тогда всякий сопровождал свои рассказы о любви словами в мою сторону. Эта черта подтверждает или эта черта разрушает вашу теорию. Повторение сумасбродных поступков, в которых сказывалось слепление влюблённого совершенствами женщины, всегда именовались в нашей среде кристаллизацией. Это слово напоминало нам нашу очаровательную прогулку. Никогда в жизни я не чувствовал так сильно трогательную и редкую красоту берегов озера Гарди. Мы проводили на лодках пленительные вечера, не обращая внимания на удушливую жару. Мы переживали незабываемые мгновения, это был блестящий и чудесный миг нашей юности. Однажды вечером кто-то сообщил нам известие, что княгиня Анлан Франки и прекрасная Флоренса спорят из-за сердца молодого художника Ольдофреди. В детной книжине казалось, была действительно влюблена, а молодой миланский артист казался занятым исключительно прелести Флоренции. Все спрашивали, влюблён ли Ольдо Фреди. Но я умоляю читателя поверить, что я совсем не хочу оправдывать этот род собеседования, в котором имеет дерзость не подчиняться правилам установленного французами приличия. Я не знаю, почему в этот вечер наше самолюбие упорствовало в догадках на тему, влюблён ли миланский художник в прекрасную Флоренцию. Спорщики совершенно утонули в множестве мелких фактов. Когда мы совсем утомили наше внимание исследованиям почти неуловимых оттенков, по существу таких, что из них невозможно выводить никаких заключений, госпожа Герорд ди начала рассказывать нам маленький роман, который, по её мнению, переживало сердце Ольдофреди. В самом начале рассказа она к своему несчастью применила слово кристаллизация. Полковник Анибал, который всё время не мог изгнать из головы образа красивого баварца, притворился, что опять не понял значение слова кристаллизация и в сотый раз просил нас объяснить ему смысл этого термина. Это именно то, чего не хватает теперь в моём чувстве к вам, с живостью ответила Герорди. С этими словами, оставляя его в самом мрачном расположении и отходя от него, она бросила в нашу сторону: Я думаю, что человек уже начал любить, если я вижу его печальным. но мы-то чаще не согласились. Как любовь такое сладкое чувство, начинающееся с счастьем и которое иногда кончается так плохо от дурного характера, ссор и так далее, сказала Герордис со смехом, поглядывая на Анибала. Я понимаю ваше возражение. Вы другие, вы не чуткие люди. Вы видите только одно врождение любви: любят или не любят. это то же, что воображение пошлых людей, для которого все соловьи поют одинаково, но мы, умеющие их слушать с наслаждением, мы знаем, что есть десять оттенков, различающих одного соловья от другого. «Я все-таки думаю, сударыня, что можно или любить, или не любить», возразил кто-то из присутствующих. «Совсем нет, сударь, ведь это то же, что сказать о человеке, выехавшем из Болонии в Рим, что он уже у ворот Рима». В то время, как он с высоты Аппенин видит ещё башню нашего города Гаризенду. Оба города далеко отстоят друг от друга, можно пройти дорогу на четверть, на половину, на 3 четверти и всё ещё не быть время хотя бы и покинув Болонью. В этом прекрасном сравнении, сказал я, Болонья, конечно, означает степень безразличия, а Рим завершённую любовь. Когда мы находимся в Болонье, поддержала мои мысль Героди. Мы находимся в состоянии совершенного безразличия, то есть мы совсем не предполагаем восхищаться манерами какой-либо женщины, в которую мы быть может влюбимся до безумия. Наше воображение ещё менее склонно увеличивать её достоинство. Одним словом, как мы говорили в Голлене, кристаллизация ещё не начиналась. При этих словах Аннибал поднялся в ярости. Он вышел из дома, бросив нам на прощание: "Я вернусь, когда вы станете говорить по-итальянски". Точнее же все заговорили по-французски и принялись смеяться все, даже Герарди. «Вот любовь начинает свой путь», — продолжала она, все еще смеясь. «Выйдя из Болонии, она восходит на Аппенины и выбирает дорогу на Рим». «Но, сударыня», — сказал кто-то, — «мы уже очень удалились от художника Ольдо Фредди». Этот маленький жест нетерпения, вероятно всего, заставил нас всех совершенно позабыть об Аннибале и его резком уходе. Хотите ли знать, продолжала она, что происходит при расставании с балонией? Сначала, я думаю, этот выезд совершается против воли. Это скорее инстинктивное движение. Я не утверждаю, что оно не сопровождается чувством большого удовольствия. Сначала изумляются, потом уже восклицают, какое наслаждение быть любимым этой восхитительной женщиной. Наконец появляется надежда, часто очень незаметная, так как ещё ни в чём нет сомнений, а в крови ещё нет никакого огня. А когда возникает надежда, говорю я, тогда начинает преувеличивать с наслаждением красоту и достоинство женщины, на любовь которой надеются. Пока Герольди говорила, я взял игральную карту и нарисовал на обороте с одной стороны условный знак Болоньи, с другой знак Крыма, а между ними наметил четыре остановки, только что перечисленные Герольди. Первое изумление. Второе В второго пункта достигают в пути тогда, когда произнесена фраза: "Какое счастье быть любимым этой восхитительной женщиной". Третье рождение надежды обозначается третьей остановкой. Четвёртый достигают в момент первого преувеличения красоты и достоинств любимой женщины. Это именно то состояние, которое названо нами кристаллизацией, которая обращает карфаген в бегство. В действительности всё это нелегко понять. Герарди продолжала В течении этих четырёх душевных движений или переживаний, состояний, которые Филипп по сейчас изобразил условным рисунком, я не вижу ни одного основания быть печальным для нашего путешественника. Действительно, он испытывает живейшее удовольствие, напряжённость внимания, к которому душа подвергается с такой охотой. Он серьёзен, но совсем не печален, это огромная разница. Понимаем с ударением произнёс один из присутствующих. Вы совсем не говорите о тех несчастных, которым кажется, что все соловьи поют одинаково. «Разница между серьезностью и печалью — лессерсерио и лессерместо, — возразила Герарди, — имеет решающее значение в задаче, любит ли Альдо Фредди прекрасную Флоренцу. Я убеждена, что он любит, потому что после его сильного увлечения Флоренцией я видела его печальным, а не только серьезным». Он печален потому, что с ним случилось следующее. Преувеличив счастье, которое обещала марквизина Флоренцо в семи чудными свойствами своего облика, поистине рафаэлевского, своими прекрасными плечами, своими красивыми руками, одним словом, фигурой, достойной резца Кановы, он быть может, стал искать подтверждения тех надежд, на которые он осмелился. очень вероятно также, что Флоренцо отняла у него эти надежды с чисто варварской жестокостью, напуганная любовью иностранца, могущего ежеминутно покинуть Болонью и в особенности разгневанная тем, что он возымел преждевременные надежды. Каждый день мы имели счастье наблюдать за жизнью Герарди. Полная дружественная близость царила в этом обществе, все понималось там с полуслова. Часто можно было слышать смех, возникший от мимической шутки, не нуждавшейся даже в словах для комического воздействия. Здесь французский читатель, конечно, обратит внимание на то, что красивая итальянка предалась увлечениям всем странным идеям, которые только могут прийти человеку в голову. В Риме, в Болонье, в Венеции красивая женщина всегда неограниченная монархиня. Ничто не сравнится с полнотой того деспотизма, с которым она царствует в обществе. В Париже красивая женщина всегда боится мнения и главного палача этого мнения — стать смешной. Она носит в себе постоянный страх перед шутливостью, совершенно так же, как неограниченный монарх, боится конституционной хартии. Вот тайная мысль, смущающая ее во всех радостях и наслаждениях и внезапно делающая ее лицо серьезным. Итальянка находит очень смешным этот ограниченный авторитет, которым пользуются женщины Парижа в своих гостинах. Она обладает буквально всемогуществом в отношениях с окружающими её людьми, счастье которых она составляет, и по крайней мере в течение вечера всё зависит от её каприза. Я разумею здесь счастье простой дружбы. Если вы не нравитесь женщине, царствующей в доме, и вы заметите скуку в её взгляде, то самое лучшее, что вы можете тогда сделать, это исчезнуть на весь вечер. Однажды я был на прогулке с Герорди по дороге, называемой Каската-дель-Рену. «Мы встретили Альда Фредди. Он был очень воодушевлен и имел вид человека, поглощенного своими мыслями, но совсем не мрачного». Герарди окликнула его, чтобы иметь возможность внимательно его наблюдать. «Если я не ошибаюсь», — сказал я ей, — «этот бедный Альда Фредди насквозь проникнут страстной любовью к Флоренце. Скажите мне, пожалуйста, мне, вашему Сеиду, до какого пункта дошло в нем теперь это болезненное состояние, называемое любовью?» «Я вижу его», — сказала Герарди, — «в одинокой прогулке. Он, конечно, говорит себе каждую минуту «Да, она меня любит», и тотчас же он начинает отыскивать в ней новые прелестные черты и подробно развивать основания для безумной влюбленности в нее». «А мне он совсем не кажется таким счастливым, как вы его находите. Альда Фредди, по-моему, переживает состояние жестоких сомнений». Он совсем не имеет твердой уверенности в том, что она его любит. Так же, как и мы, он не знает, какое она придает значение таким сторонам дела, как богатство, положение в свете и умение держать себя. Все противоположно во Франции и Италии. Укажу пример. За Альпами богатство, высокое происхождение и прекрасное воспитание все располагает к любви, в то время как во Франции те же причины производят обратное действие. — Альдо Фредди очень мил, согласен с этим, но ведь он только бедный иностранец. — Это не имеет значения, — сказала Герарди. — Я буду держать пари, что в настоящую минуту он нашел почву для своих надежд. — Но он имеет вид глубоко взволнованный, — возразил я. — Должно быть, он переживает минуту ужасной скорби. Он говорит себе, да разве она меня любит? — Уверяю вас, — возразила Герарди, почти забывая, о чем она только что говорила. — Да. что когда даёшь себе положительный ответ на этот вопрос, ты переживаешь минуты такого божественного счастья, с которым ничто в мире не может сравниться. Несомненно, это самое лучшее из всего, что даёт нам жизнь. Когда же наконец душа, усталая и подавленная этими могучими чувствами, вернётся к рассудку через усталость, то на поверхности всех этих борющихся чувств останется только одна твёрдая уверенность. С ним одним я найду счастье, которое только он один сможет мне дать. Опустив поводья понемногу, я дал своей лошади возможность отдалиться от лошади, на которой сидела Герорди. Мы проехали по дороге от Болоньи к Тремилии, не говоря друг другу ни одного слова, осуществляя добродетель именуемую благоразумием.